Глава третья — Энн, это ты? Кир обнял растерявшуюся девушку, крепко прижав ее к своей груди. — А вы кто? — неожиданно спросила та, правда, не делая попытки освободиться из объятий. — Ты что, Энн? — с удивлением спросил Кирилл, немного отодвигая девушку от себя. — Это же я, Кирилл. — Кирилл? Девушка нахмурилась и несколько секунд напряженно думала, сдвинув брови к переносице, затем отрицательно покачала головой. «Нет, извините, но я вас не помню. Вы, видимо, кто-то из старых клиентов». «Клиентов?» Кир ошарашенно уставился на «Н», затем повернул голову и вопросительно посмотрел на подошедшего ближе Лайтера. Тот молча кивнул на вывеску над их головами на которой было написано «Ночные феи! Девушки на любой вкус!». Кирилл несколько минут рассматривал горящую огнями вывеску, на которой томно изгибалась молодая девушка в купальнике. Затем, точно боясь, что его догадка верна, вновь вопросительно посмотрел на Лайтера. Представитель компании только вздохнул развел руками. «Не может быть!» Прошептал юноша, размыкая объятия. Эн. Неожиданно в памяти всплыли слова, сказанные некогда самой Эн. Я бракованная. Мне надлежит пройти стерилизацию и отправиться на дальние станции. Бракованная. Руки Кира бессильно опустились. Несколько минут он стоял, опустив голову. Затем развернулся, чтобы идти. Кирилл! Слова, произнесенные практически шепотом, заставили его замереть на месте. «Улетай, Кирилл! Не хочу, не могу! Улетай!» Кир резко обернулся, но девушка уже скрылась в дверях здания. Он было рванулся за ней, но Лайтер решительно перегородил ему дорогу. Брайан Эдвардс по кличке Добряк угрюмно смотрел в сторону незнакомца, облаченного в скафандр неизвестного ему типа, и прибывшего поселок вместе с одним из тех щеголей, что работали в местном отделении Эльдеры. Похожие слова Теренса о том, что их находку просто так не отдадут, начинали сбываться. Судя по всему, этот новоприбывший был представителем местных властей или что-то типа того». Об этом, кстати, говорила и приторочена на бедре кобура. Будь это обычный пилот одного из грузовых шадлов, ему бы не позволили просто так расхаживать с оружием. А этот даже скафандр снимать не стал. Да еще поперся обниматься, Сэн!» Брайан скрипнул зубами. «О, да наш добряк, похоже, ревнует!» — рассмеялся, стоявший рядом трейвис Так и думал, что ты неравнодышишь к этому клонеру. Стоявшие вокруг члены артели дружно поддержали Тревиса и несколько минут подшучивали над Эдвардсом. Однако он не обращал на них внимания, продолжая наблюдать за прилетевшим. Тем временем Эн неожиданно что-то сказал о незнакомцу и скрылась внутри феи. Тот рванулся следом, но тип из компании быстро преградил ему дорогу. «Странно!» — Тривис в задумчивости потер подбородок и, посмотрев на Брайана, спросил. «Тебе не кажется, что эти двое знакомы?» «Да пофиг!» — Эдвард скивнул в сторону бара. «Пойдем, пропустим по кружечке!» Они попрощались с ребятами, которые решили отправиться во второй поселок, где находилось их любимое место для посиделок, и направились в ближайшую пивную хотя ближайшее это слишком сильно сказано, ибо в этом поселке их было всего две, и обе находились в паре шагов друг от друга. А вообще-то вторая штольня тянулась практически на 10 километров вдоль поверхности планеты и состояла из нескольких уровней, соединенных вертикальными колодцами. Первый расположился всего в паре десятков метров от поверхности и теперь был превращен в причальный ангар для кораблей. Второй находился глубже, почти на сотни метров под землей, и именно там, был их поселок, ниже имелись еще три уровня с такими же поселениями, разделенные десятками метров камня и укрепленный тюбингами из полимер-металла. Искусственное небо, искусственное солнце и искусственная земля. Все это было создано корпорацией для комфортной работы горняков ибо местные аборигены почему-то упорно отказывали членам артели в возможности отдыха на их планетах. Хотя, с другой стороны, Брайан этому мало удивлялся. Он и сам-то был не очень законопослушным гражданином, но иногда тут попадались такие типы. Тот же Тревис, например, был каким-то высоким военным чином из Романской Республики который, усмиряя маленькое восстание на одной из планет, уничтожил половину местного населения путем орбитальной бомбардировки. Его осудили и должны были казнить, но на деле правительство сделало ему пластическую операцию, новые документы и дало пару дней, чтобы он вскрылся с их глаз. И так тут со многими. Хотя надо сказать, что остальные. Это в основном мелкая шушера, или просто бывшие бандюги, которым полиция так прижала хвост, что только и оставалось, как скрыться, куда-нибудь на окраину и тихонько отсидеться несколько лет, выдавая себя за честного работягу. Корпорация, конечно, знала об этом. Все работающие здесь знали о том, что корпорация об этом знает, а посему Тританиум продавался Эльдере по чисто символической цене. Это устраивало всех. Корпорация получала дешевое сырье и, если нужно, наемников для выполнения определенной работы. А ребята получали убежище и поддержку. Однако находка этого артефакта несколько нарушила это равновесие. У многих из артели буквально крышу снесло от жадности все знали сколько стоят подобные вещи на черном рынке и просто так отдавать эту штуковину никто не собирался нет уж корпорации или этим земляшкам придется разориться на кругленькую сумму не иначе этот артефакт не достанется никому все это конечно хорошо только только вот какого черта этот земляшка приставал к н «Да — Успокойся ты! Что ты вообще взъелся из этого клонера? — бросил Тревис, ставя перед товарищем кружку с пивом и усаживаясь за столик напротив. — Не твое дело! — буркнул Эдвардс, отхлебывая на пиво. — Хорошо, хорошо! — Тревис покачал головой. — Не понимаю я тебя, дружище. — Ну, знает он ее, и что... Да все равно скоро улетит, да и эта девчонка никуда не денется. Она ведь из бракованной партии. Видел у нее эти метки на лбу? Слышал? Ребята говорили, что земляшки так и метят неудавшихся клонеров. Хотя, по мне, она так вполне ничего. Брайан поморщился, но промолчал, всем видом показывая товарищу, что не хочет продолжать данный разговор. Тревис вздохнул и, с сожалением глянув в опустевшую кружку, вновь отправился к стойке бара. Вообще-то, будь кто другой на месте Тревиса, то за обсуждение данного вопроса уже давно бы лишился пары зубов, или, что еще хуже, восстанавливался и кости в ближайшем медпункте. В артели Брайана не зря прозвали добряком, как бы в издевку за вспыльчивый и скандальный характер, который постоянно давал о себе знать. И несмотря на то, что ребята тут работали не из робкого десятка, многие старались избегать открытых конфликтов с ним и не особо нарываться. Ну, во-первых, корпорация установила насчет этого строгие правила, и слишком буйным... Грозил либо крупный штраф, либо вообще высылка до ближайшей планеты Анклава, где их наверняка будут ждать бравые парни в форме. Во-вторых, Брайан был неплохим боксером и когда-то даже думал заняться этим профессионально. Однако связался не с теми людьми, и жизнь понесла его совсем в другую сторону. Так что в свои сорок с небольшим лет Брайан уже несколько раз посетил различные зоны, правда, по мелочам и срокам не больше, чем на пару лет. Однако после последнего дела наказание ему светило не слабое, а потому пришлось подаваться в бега. Сперва хотел податься в рейнджеры, благо при приеме там не задавали ненужных вопросов, однако военная служба не особо привлекала. Да и он сам не был уверен, что сможет там удержаться со своим-то характером. Хорошо, знакомые парни подсказали идею податься в шахтеры на дальние рубежи и достали нужные документы. Так он и оказался в этой дыре, что и на картах-то практически не сыскать, даже если очень захотеть. И тут он встретил Энн. Сказать, что он влюбился... Нет, о любви тут и речи быть не могло. За всю свою жизнь Брайан любил лишь свою собаку. Да и то это было в далеком детстве. Нет, тут скорее было чувство какого-то собственничества. Все девушки, работающие в подобных заведениях, были доступны для всех одинаково. Однако в реальности... Существовало негласное соглашение, закрепляющее каждую девушку строго с определенными членами артели. Наверное, поэтому тут их называли общественными женами. Тут вот и раньше ему приходилось делить Энн еще с троими ребятами из их артели. Но после того, как те решили вернуться в Анклав, девушка уже почти полгода принадлежала только ему одному. А этот прилетевший... Позволил себе обниматься с ней при всех. Эдвардс почувствовал, как его кулаки самопроизвольно сжимаются, а голову затуманивает нарастающая откуда-то из глубины его нутра неукротимая злость. Нервно Неравнодернув головой, он сгробастался со стола кружку с пивом и одним залпом осушил ее. Тревис, из-под наблюдавший за лицом товарища, на котором отражалась тягам моего чувства, Только мысленно усмехнулся. Кто бы мог подумать, что этот бесхитростный бугай с парой извилин в голове способен влюбиться, как последний мальчишка. И в кого? В одну из этих общественных жен. Все знали о буйном характере Брайана и старались лишний раз его не задевать. И, наверное, поэтому ребята отнеслись с пониманием к предложению Тревиса, оставить на выявленных Голубков наедине. В том факте, что Эдвардс до сих пор не сгинул где-нибудь в шахте, была немалая талика заслуги Тревиса, установившего над этим бугаем невидимую опеку. Хотя, скорее всего, Брайан считал, что это он опекает и защищает своего хилого товарища. Увидев, что у Брайана закончилось пиво, Трэвис обреченно вздохнул и смотался еще за парочкой кружек, попутно подумав, что надо бы в следующий раз заставить и Эдвардса раскошелиться. Кредиты на карте стремительно приближались к нулю, а глава артели все задерживал перечисление денег. Впрочем, ничего удивительного, месяц был не особо удачен, ибо основная жила... В их штреке резко утончилась, и на гора шло практически семьдесят пустой породы. Ладно, наконец буркнул Брайан, отставляя пустую кружку в сторону и поднимаясь из-за стола. Я домой. Завтра рано на смену. Ты идешь? Пожалуй, еще посижу немного. Эдвард вскивнул и, перевариваясь сбоку на бок, точно кардиянский медведь, вышел из бара. Трэвис покачал головой. Не надо было быть большим знатоком психологии, чтобы понять, что у этого бугая на уме. Ведь парня, обнимающего его женщину, просто затуманил тому мозги. А значит, он мог натворить что угодно. Нет, тревису не было жаль этого землянина, но, во-первых, подобный конфликт грозил серьезными неприятностями. Во-вторых, Явно этот парень был непрост, очень непрост. Уж то-что, -что, а тренированного бойца он мог отличить от обычного громилы. Опыт не пропьешь, несмотря на то, что ему уже который год приходилось сидеть в этой дыре, благодаря приходи начальства. Трэвис криво усмехнулся. Интересно, что бы сказал Брайан, узнав, что его кореш один из агентов внутреннего контроля корпораций. Наверное, не поверил бы. Хотя, с другой стороны, поверил же он в этот бред пробеглого генерала, причем один и все артели. Легенда, ну, конечно, натуральная хохма, но тут и не такую биографию себе придумывает. Например, Линдон говорит, что он разорившийся банкир, которого преследуют кредиторы из империи солнца. И он вынужден здесь от них скрываться. Да, на самом деле, просто мелкий шулер, решивший кинуть немного не тех, кого надо. Или Сирос говорит, что он сын влиятельного человека из Романской Республики и скрывается от гнева отца. В реальности, наемный убийца, который слишком много знает. Грустно. По многим работающим здесь давно плачут, Электрический стул Но они выгодны корпорации И он смирился с тем Что приходится иметь дело с такими Подонками Даже стал получать от общения с ними Какое-то удовольствие А вообще вся его работа Сводилась к предупреждению Возникновения внутренних конфликтов Среди рабочих данной шахты И пока ему это удавалось Но вот Брайан всегда был Неким дестабилизирующим звеном Тревис вздохнул. Он сам не понимал, почему испытывал некую дружескую привязанность к этому человеку. Может быть, потому что среди всех членов этой артели Эдвардс был не самым плохим, а может, потому что он чем-то напоминал его старшего брата, служившего сейчас где-то на противоположном конце англава. Кто знает. Но сейчас главная задача — Не дать Бреену выкинуть очередной фортель. Наверняка он ведь не пошел домой, а поперся Кен. — Нет, девушку он трогать не будет. Но вот если ее знакомый тоже решит наведаться в гости, жди, беды. Успокойтесь, молодой человек. Лайтер чуть ли не с силой усадил Кира в кресло и сам плюхнулся в такое же напротив. «Не понимаю», — Кир покачал головой, «не понимаю». «Энн, и тут, и в таком месте, не понимаю». Представитель компании покосился на нахмурившегося парня и покачал головой. «Чего вы не понимаете?» «Вот этого!» — Кир кивнул в сторону большого окна, из которого прекрасно была видна площадь и то заведение, где работала Энн. «А что тут понимать?» Ким Лайтер со вздохом поднялся из кресла и, подойдя к небольшому шкафчику, стоявшему в углу комнаты, открыл дверцы. Несколько мгновений рассматривал его содержимое, затем спросил. — Что будете? — Есть сок, коньяк и даже водка. Он продемонстрировал Киру высокую прозрачную бутылку, заполненную чуть голубоватой жидкостью. Кирилл покосился в сторону Лайтера, с незнакомым напитком в руках и отрицательно покачал головой. — Не, спасибо. — Как хотите, — Ким усмехнулся. — А я, пожалуй, налью стаканчик беленькой. Он достал из шкафчика небольшой бокатчик на высокой тоненькой ножке и, преснув туда голубоватой жидкости, разбавил ее персиновым соком, после чего вернулся на свое место. — Кстати... «А кто вам этот клонер?» «Насколько я вижу, вы ведь вполне обычный человек. Почему вас так заботит ее судьба?» «Она не клонер, а вторичник. Это несколько другое». «Не суть важна», — поморщился Лайтер. «Технология одна, и как ее ни называй, первонаперво эта девушка — обычный клон». «Первонаперво она девушка», — нахмурился Кир. Лайтер вздрогнул. И удивленно посмотрел на парня, в голосе которого неожиданно прорезались металлические нотки. Еще миг назад перед ним сидел распустивший сопли юнец. А сейчас на него смотрели глаза уверенного в себе молодого человека. И этот взгляд, пронзительно зеленых глаз, заставил Кима поежиться. «Хорошо, хорошо!» — поспешно пробормотал он. — И все же, кто вам эта девушка? — Знакомая, — бросил Кирилл. — А если точнее, она из той же группы, что и моя сестра. — Ваша сестра? — Да, моя сестра Лия. Моя мать удочерила ее несколько лет назад. Кир усмехнулся. — Вас это удивляет? — Пожалуй. Ким опрокинул в себя ремку с самодельным коктейлем. И, поморщившись, задумался. Нет, он решительно не понимал этих землян. Мало того, что установили на планете какую-то коммунистическую диктатуру и промыли людям мозги так, что те даже и не задумываются о свободе и демократии. Так еще и это. Как можно вообще думать о клонерах, как о людях? Это ведь как растения. «Человека заменители, выращенные для черновой работы и у тех не более». «Не, у этих землян точно что-то с мозгами не так, причем почти у всех. Он уже два года работает в этой системе, а так и не смог понять всех их закидонов». Лайтер вздохнул. «Например, тот же алкоголь. Он по привычке предложил этому парню, хотя ведь знал, что тот откажется». Мало того, судя по взгляду, даже не понял, что ему предложили. «Эх, ну ничего, скоро его контракт с Эльдерой заканчивается, и он будет свободен, как птица. А тут как раз есть парочка предложений от институтов. Так что, скорее всего, через годик он и сядет на какой-нибудь кафедре и займется преподаванием. Хватит уже шататься по галактике». Это в молодости он грезил о великих открытиях и чужих мирах. Но, помотавшись с планеты на планету из экспедиции в экспедицию, набив десятки шишек на научном фронте, поубавил свое рвение и сейчас предпочел бы сидеть в обычном кабинете, разбирая в его тиши накопленный за эти годы материал. Это-то задание — обследовать найденный артефакт и определить его ценность для компании. Он принял лишь потому, что хотел заработать лишних кредитов перед уходом, так как компания за подобные командировки неплохо доплачивала. — Я хочу ее забрать. — голос парня вывел задумавшегося ученого из ступора. Э, — Простите, Лайтер, вопросительно посмотрел на Кирилла я хочу ее забрать практически по слогам повторил тот ну с этим не ко мне улыбнулся ким вот придет рихтер с ним решать этот вопрос но он ведь начальник службы безопасности и, и временно исполняющий обязанности управляющего отделением компании эльдера на эриди ясно кирилл коротко кивнул скоро он освободится лайтер бросил взгляд на наручный коммуникатор и вздохнул. Уже почти полтора часа он вынужден болтаться с этим землянином, пока Рихтер обделывает какие-то свои дела. Да пора бы уже и честь знать. Не успел он об этом подумать, как коротко звякнул сигнал коммуникатора, извещающий о входящем звонке. Ким покосился на экран и облегченно вздохнул. Разговор закончен, господин Градов!» Начальник СБ Эльдеры сложил руки на груди и, глядев парня с ног до головы, саркастически усмехнулся. «Доступ к артефакту вам будет предоставлен в течение ближайших пяти часов. А насчет этого клонера я ничем помочь не могу, да, если честно, и не хочу». «Но!» — «Без но!» — отрезал Рихтер. Данные клонеры не являются собственностью компании или анклава. И их нахождение здесь обусловлено договором с вашим правительством. Так что, если хотите забрать это с собой, то обращайтесь по своей инстанции. А пока можете прогуляться до гостиницы, где вам уже зарезервирован номер, или посидеть в местном ресторане. При слове «это» Кир мысленно скрипнул зубами, чувствуя подступающий гнев, но сдержался, лишь коротко кивнув, вышел из кабинета. «Не слишком вы с ним?» — спросил стоявший у окна Лейтер. «Парень действительно беспокоится об этой девушке». «Не ваше дело, господин научный советник», — буркнул Рихтер, барбаня пальцами по столу. «Мне плевать на это. И так проблем хватает, особенно из-за этой находки». Эти придурки окончательно рехнулись от жажды наживы? — А вы бы нет, — усмехнулся Айкин. — Если это действительно какой-то чужой артефакт, то его цена может достигнуть астрономических сумм, и эти парни об этом знают. — Я в курсе, — начальник СБ вздохнул. — Намного проще, будь мы на территории анклава Там бы мы этих торгашей... «Мигом заткнули. А здесь у меня даже нужных сил не наберется. Весь штат — десять человек, да пара киберов». «Да, маловато», — покачал головой Лайтер. «Однако можете успокоить людей, господин Рихтер, и сообщить им, что корпорация готова предоставить за артефакт достойную цену, естественно, после его осмотра. Кстати, думаю, земляне предложат то же самое». «Однако, надеюсь, мне позволят осмотреть данную находку первым?» «Постараюсь договориться», — кивнул Рихтер. «Однако слишком на это не рассчитывайте. Эти умники требуют, чтобы вы осматривали его вместе с землянином. Дескать, так и надежнее». «Кир, только глупостей не наделай». В голосе Лайм явно слышались нотки беспокойства. — Я свяжусь с начальством и узнаю, как можно помочь этой девушке. — Хорошо, — кивнул Кирилл. — Надеюсь на тебя, лейтенант. — Как там, мой звереныш? Лаймали на миг пропала с экрана, а через минуту появилась спирсом на руках. Электронный зверек посмотрел на Кира укоризненным взглядом и, фыркнув, спрыгнул с рук девушки. — Психует! — юноша улыбнулся. — Ничего, брать его сюда явно не стоило. Обстановка тут и так мне не очень нравится. Что-то подозрительно заметил. — И да, и нет, — покачал головой Кир. — Меня тут почти час кругами водили, пока их главный что-то срочно утрясал в доках. — Там, случаем, никакое судно не отходило? — Было одно, — подтвердила девушка. — Небольшой грузовик. Сообщить? — — Смысл? — пожал плечами парень. — Из системы оно уже наверняка ушло. — А в порту прибытия я сомневаюсь, что найдут что-либо. — Ясно, но все же нашим инфу скинуть нужно. — А ты там слишком не буйствуй, а то опять глупостей наделаешь. — Что я тогда делать буду? — Да разнесешь все к ядрине фене, — усмехнулся Кирилл. — И не сомневайся, — кивнула девушка, — Причем по решительному блеску в в глазах Кир понял, что она так и сделает. — Ладно. До связи через два часа. Он отключил запястник и, оглядев в пустое помещение местного ресторана, несколько минут сидел, откинувшись на стуле и прихлебывая из небольшого бокала вкусный чай. Мысли то и дело возвращались к Эн, но он старался отогнать их, понимая, что пока бессилен что-то изменить. «Однако оставлять тут девушку он тоже не собирался». «Господин, вам что-то еще подать?» Кирилл обернулся и, посмотрев на официантку, одетую в обтягивающее платье, покачал головой. «Нет, спасибо». Девушка кивнула. На секунду ее длинная челка взлетела вверх, и Кир увидел у нее на лбу знакомые знаки. «Извините», — остановил он собравшуюся уходить, «девушку можно спросить?» — Да, — официантка улыбнулась. — Спрашивайте, вы ведь с земли, правда? — Правда, — Кир улыбнулся, жестом указав девушке на стул напротив. — Хочу спросить. Он на секунду замялся, не зная, как сформулировать свой вопрос. — Насколько я понимаю, вы тоже вторичница. Вот хотел бы узнать, чем вы тут занимаетесь. Ну, в смысле работой? Работы? — Работы. Девушка на миг задумалась. — Ну, кто чем? Я вот подрабатываю официанткой. Кто-то в гостинице, кто-то уборщиками, кто-то... Понятно, кивнул юноша в обслуживания. — А там? Он кивнул в сторону здания, рядом с которым встретил Энн. — А там? — Там? Девушка покосила в сторону феи. — Там мы встречаемся с нашими мужьями. — С кем? — удивился Кирилл. «С мужьями?» Официантка вздохнула и почему-то укоризненно посмотрела на Кира. «Вам не понять этого, но мы брак. Наш век короток. Многие из нас со временем теряют память или становятся психически неуравновешенными. Так что мы стараемся брать от жизни все». Девушка резко встала, не дав ошарашенному Киру задать новый вопрос. И грустно улыбнувшись, скрылась в двери, находящейся за барной стойкой. «Память! Психически неуравновешенными! Да что за бред!» Кир не мог поверить услышанному, хотя, с другой стороны, что он знал о так называемых бракованных? «Если метки не исчезают по достижении определенного возраста, то их стерилизуют и отправляют с земли куда-то в дальние поселения. А вот почему...» Этот вопрос он как-то себе не задавал. «Черт возьми!» Кир стукнул кулаком по столу и, вскочив с места, буквально выбежал из помещения ресторана. Перейдя небольшую площадь с торчащим посередине знаком компании, он на миг замер перед распахнувшимися дверями феи, затем решительно шагнул внутрь. Большой светлый холл, аккуратные диванчики — Вдоль стен со стоящими рядом столиками, пара автоматов с какими-то напитками и широкая, и отливающая хромом изогнута дугой стойка, состоящим за ней киборгом, в виде молодой симпатичной женщины. — Чем можем вам служить? — спросила она, едва Кирилл подошел ближе. — Я хотел бы увидеть Эн. Энн? — киборг на секунду замолк, затем кивнул головой. «Энна-234Л уже освободилась и сможет с вами встретиться через пять минут. К сожалению, хочу вас предупредить, что она не может предложить вам полный спектр своих услуг, ибо вы не являетесь представителем компании Эльдера и...» «Что тебе надо от Энны?» Раздавшийся позади мужской голос прервал Киберга и заставил Кира резко обернуться».